Сцена седьмая. Там же. Английский лагерь. Трубы. Торжественно входит принц Уэльский, ведя за собою взятых в плен короля Иоанна и сына его Карла. Офицеры, солдаты и прочие с распущенными знаменами. Но «Ну, Иоанн, и где твои знамена? А ты, Карл, давно ли посылал мне коня, чтобы я сбежал, как последний трус?» — ехидничает принц Нед. «Теперь вы оба в моей власти». И не стыдно вам, что безбородые мальчишки-иностранцы побили вас на вашей же земле, когда вас было в двадцать раз больше?» «Тебе просто повезло», — огрызается Иоанн. «Кто прав, тому и везет», — замечает принц Уэльский. Входят Артуа с Филиппом. «Смотрите, кто идет!» — весело восклицает Нет. «Артуа, а с ним усердный печальника душе моей!» Добро пожаловать. Ну, Филипп, так кому из нас нужны теперь молитвы, а? Все получилось в точности по нашей английской пословице. Утро хвали днем, а день вечером. Короче, не торжествуй раньше времени. Входит Одлей, которого ведут два щитоносца. Одлей, что случилось? Кто тебя ранил? Это серьезно? – Спрашивает принц Уэльский. Похоже, по мне уже звонит колокол. Отвечает лорд Тодли: «Что мне сделать? Как тебе помочь? Как отомстить твоим убийцам? Хочешь, пущу королевскую кровь? Я даже могу выпить ее за твое здоровье, чтобы ты поправился. А если для того, чтобы ты остался в живых, тебе нужны слава и почет, бери все, что мы сегодня завоевали, эти заслуги твои, по праву. Только не умирай». «Эх, ваше высочество, мне бы только успеть проститься с королем». «И можно помирать», — мужественно говорит Одли. «Бодрись! Ты слишком отважный рыцарь, чтобы сдавать позиции за такой ерундовой раны. У меня есть для тебя лекарство, чтоб тебе полегчало. Три тысячи земельного дохода». «Спасибо, ваше высочество. Приму ваш подарок с признательностью. Но не для себя, а для вот этих отважных щитоносцев» которые, рискуя жизнями, отбили меня у французов и вынесли с поля боя. Если вы меня и вправду любите, то не будете возражать». «Да я на все согласен, лишь бы ты остался жив. Дарю тебе в два раза больше, по три тысячи и тебе, и им, и все, что ты им отдашь, будет навеки закреплено за их потомками. Кладите лорда Одлия на носилки». — распоряжается принц, — и выдвигаемся в кале к моему отцу-королю, пусть порадуется нашим славным трофеем. Уходят. Ну, давайте начнем с того, что Иоанн II Французский действительно в ходе битвы при Пуатье попал в плен к принцу Уэльскому, но совершенно точно не с двумя сыновьями. Акройд упоминает, что французский король и его сын были захвачены англичанами в плен но имени этого сына не называет. Википедия пишет, что французский король был взят в плен вместе с младшим сыном, Филиппом, и приводит иллюстрацию, фотографию рисунка из второго тома популярной истории Франции, на котором изображены попавшие в плен король Иоанн и его сын Филипп. О двух сыновьях, Карле и Филиппе, речь нигде не идет. Понятно, что автору пьесы нужно было расцветить победу Англии в битве при Пуатье и сделать военные трофеи максимально выразительными, поэтому среди плененных оказался и Карл. На самом деле, крайне маловероятно, что Карл тоже был в плену, потому что именно он был оставлен управлять Францией, пока Иоанн после всех этих событий находился в Лондоне. Что касается обращения принца Уэльского с плененными королем Иоанном и его сыновьями, то в пьесе, конечно, все показано так, чтобы порадовать обывателя, считающего французов врагами. На самом деле, как пишет Норвич, черный принц отнесся к нему, Иоанну, с подчеркнутой уверенностью, как свидетельствует Фруассар, После битвы принц устроил в его честь торжественный ужин, пригласив на пиршество и других знатных пленников, в том числе 13 графов, архиепископа и 66 баронов. Теперь посмотрим, что у нас с силами противников и с потерями, а также с ходом сражения. Численность английского войска оценивается в разных источниках примерно одинаково — тысяч бойцов, Из них — шесть тысяч пехотинцев и всадников, и тысяча лучников. По силам французов опять разнобой по тридцать 35 тысяч, по Устинову — 20-30 тысяч, согласно Википедии — чуть меньше 21 тысячи. У хрониста Холлиншеда написано о 48 тысячах, но Норвич считает эти цифры сильно преувеличенными. Однако в любом случае численное превосходство французской армии было огромным. Вместе с тем, конечно, не двадцатикратным, как утверждает автор пьесы устами принца Уэльского. В этой битве погиб весь цвет французского рыцарства, а всего было убито от четырех с половиной до восьми тысяч французов. Опять же, по разным источникам. Обращаю ваше внимание на эти данные, потому что на них Шекспир будет ссылаться в пьесе «Генрих V», где вообще достаточно часто упоминается Эдуард «Черный принц», он же принц Уэльский, и его воинские подвиги.